Домой Каспар вернулся уже в глубоких сумерках. Услышав на лестнице шаги, Генриетта распахнула дверь и приведя мужа с облегчением перевела дух. Ну наконец-то, а то всё не ты, нет. Я уж не знала, что и думать. Всё в порядке, дорогая. Просто дел было много. Каспар перешагнул порог, повесил шляпу и с трудом стянул сапоги. Уф! Натрудился так, будто в одиночку все холсты на мануфактуре переполоскал. Генриетта поспешила на кухню и прибавила в фитили двум светильникам. Каспар прошёл за ней, опустился на большой табурет и сложил перед собой руки. Пока жена хлопотала у плиты, прибежали Ева и Хуберт. "Ну и как там?" спросил сын. "Теперь приемлемо", ответил Каспар. Король с прислугой разместились в ратуше, а её величество устроилась в котейбатинке. "Не бось хозяевам переполоху было", заметила Генретта, взбивая яйца для омлета. "Не то слово", усмехнулся Каспар. «До земли "Да земли кланялись, да всё ваше величество, ваше величество. И что королева? Правду говорят, что очень хороша". Спросила Генриетта: "Не знаю, я близко не подходил, подальше от начальников, поближе к котёлку". "Я знаю, так солдаты говорят", заметила Ева. "Ты всё знаешь", улыбнулся отец. Зашкварчало масло, и Генриетта вылила на сковороду взбитые, срезанные зеленью яйца. По кухне поплыл аппетитный запах. Каспар почувствовал, как сильно он проголодался. Куда же войско разместили? спросил Хьюберт. Некоторые частью по пустым складам, но основная сила пошла в замок. Там места много, кивнул Хьюберт, и в казармах, и в покоях. А ров там просто страшный. повела плечами Ева. вспомнив, как однажды весило над ним и едва не сорвалось вместе с подоспевшей матерью. И куда теперь это войско так и будет в городе торчать? М-м, думаю, дальше на Кремптон двинуться. А куда потом? Не знаю. Омлет был готов. Генриетта ловко перевернула его на широкое блюдо и поставила перед Каспаром. Хорошо хоть бургомистр немного акклимался. стал помогать добегать, а то бы я до утра домой не заявился. После недолгой внутренней борьбы Ева не удержалась, чтобы не похвастаться. А мне один граф понравился. Чего тебе понравилось? переспросила мать. Граф, молодой и красивый, вот. Да где ж ты его нашла, графа-то? усмехнулась Генрета. присаживаясь к столу. А я едва осмелась о том, чтобы рассказать правду, не могло быть и речи. Я ирбиса прогуливала и поехала вокруг стены. Тебе же сказано, дальше реки никуда не ездить, строго заметил Каспар. А лошадь, дорогая, воры за такую убить могут. Так они, может, и пытались убить. Да она не далась. усмехнулся Губерт. Что? Что такое, Ева? Насторожился Каспар, откладывая вилку. Да врёт он всё, папа. Какие могут быть воры на дороге? А меч ржавый откуда притащила? парировал брат. Нашла. Потому и ржавый. Ева, ну-ка посмотри на меня, потребовала мать. Ну я Замялась Ева. Поднять глаза она боялась. Обмануть мать было невозможно. Там и не воры вовсе, а так пьяные оборванцы. Ея их шугануло, они и разбежались. А я этот меч ржавый подобрала. Ева вздохнула. Всё-таки первый трофей и последний, резюмировал отец. И я прикажу табрицу, чтобы лошить тебе больше. Не давал. Ну и пожалуйста. Ну и ладно. На глаза Еве навернулись слёзы. А я всё равно с графом познакомилась, и мы с ним долго разговаривали. А ещё он сказал, что приедет в гости. Вот. Чего ты мелешь? Какой граф? Усмехнулся Губерт. Ему нравилось поддразнивать сестру. Грегори, Матиус де Шермон, граф Адуанский и Бризу. Выпалила Ева и с видом победительницы посмотрела на брата. За столом воцарилась тишина. Каспар молчал, а Генриетта и Хуберт выжидающе на него смотрели, ведь это именно он занимался расселением короля Филиппа и его приближённых. Граф де Шермон, адуанский, ближайший сподвижник короля. Наконец произнёс Каспар: "Он весьма волен в общении с его величеством. Придворные господа заискивают перед ним, как перед королевским родственником". "Вот что я говорила", воскликнула Ева и с триумфальным видом щёлкнула Хюберта по лбу. но тот даже не повёл своими широкими плечами. Отец, ты можешь что-то разъяснить, а то у меня голова идёт кругом, пожаловалась Генриетта. Где она набедакурила? Хорошо, кивнул Каспар и обращаясь к дочери, спросил: Как выглядел граф? Обыкновенно: шляпа, кираса, сапоги, шпоры. Платье зелёное с серым, меч при нём, 4 фута. Рукоятка плетённая рубчиком. Наплечники чёрные, правый чуть смят. На наплечниках герб. Герб золочёный или эмалевый? привставая, спросил Каспар. Эмалевый. Что на гербе? Голова волка, меч, рыба и листья дуба. Каспарса с духом опустился на табурет. "Да, это он. И что же ты ему наговорила?" спросила Генриетта, не ожидая услышать ничего хорошего. "Мы просто побеседовали. Он спросил, как меня зовут, и кто научил меня так здорово драться. А я? И с кем же ты дралась, Ева?" Ты ведь сказала, что только шуганула, спросил Каспар, и Ева поняла, что из-за своего желания похвастать окончательно проговорилась. "Рассказывай раз попалась", потребовала Генриетта. Ева шмыгнула носом, вытерла проступившие слёзы и поведала о том, как поехала вдоль северной дороги, чтобы посмотреть на войска короля как ввязалась в драку с разбойниками и познакомилась с графом, но чтобы хоть немного уменьшить свою великую вину, напомнила, что молодой граф обещал навестить её в доме отца. "В это трудно поверить, но говорит складно", сказал Каспар, когда Ева закончила свой рассказ. "Не нравится мне это", сказала Генриетта, поднимаясь. У дворян с простыми девушками игры известны. Нужно её спрятать на недельку, чтобы нигде не появлялась. А приедет этот граф, скажем, в деревню отправили. Да, согласился Губерт на исправление. Ева начала подвывать. Перестань, сказал Каспар. Сама нарушила все запреты. Теперь не обессудь. Хорошо, если пората не будешь. Иди к себе. И Ева, всхлипывая, поднялась и вышла из кухни. Губерт со вздохом сказал: "А мне её жалко. Не годится для неё школа девчачья. Она у нас не девка, она Бьюворт". "Бьюворт", повторил Каспар, вздыхая. "Ну ладно, пойду спать". Чую, я, завтрашний день будет такой же тяжёлый.